Глава тридцать шестая. Венера. Два года. Вчера я долго стояла перед зеркалом и гримасничала. Меня не портят даже гримасы. Я все равно себе нравлюсь. Родители надели на меня непромокаемые трусики из розового атласа и сказали, что в них я могу писать и какать. Не знаю, о чем они. В ответ на мое недоумение — Мама показывает, что к чему. Я рассматриваю жёлтую жидкость, нюхаю, морщусь от отвращения. Непонятно, как такое красивое тело, как моё, умудряется выделять такую дурно пахнущую жидкость. Я очень сержусь. Это несправедливо. И вообще, щеголять в подгузниках унизительно. Видимо, пишут и как вот все люди без исключения. Так, по крайней мере, утверждают мама с папой. Но я им не верю. Наверняка эта клевета распространяется не на всех. У меня болит голова. У меня часто бывают головные боли. Случилось что-то важное. Я забыла что. И пока не вспомню, голова будет болеть.